Шалман Афонский рекрут жил на базаре у мясных, пахнущих кровью рядов, в Шалмане. Так называли свое неуютное грязное жилье обитатели его. Рядом с Шалманом была большая яма. Над ней вечно стояли вонючие лужи, и собаки волочили петли кишок, комья-требухи, облепленные золотисто-зелеными мухами. Немного дальше, полный полной перестука и звона, расположился скобиной ряд. В Шалмане жил афонский рекрут. Откуда взялся он, почему его звали так, какого роду племени он был, никто не знал. А знали его все. Был он крепок и смугл, как кален орех, худ, гибок, подвижен, как вымпел. В левом ухе болталась громадная круглая серьга. Из-под горбатого носа торчали длинные и черные усы. Левый ус загибался кверху, правый — низу, и усы были похожи на кран умывальника. Белоснежные зубы всегда сверкали в улыбке. Руки были вечно заняты какой-нибудь работой. А руки у рекрута были, что называется, золотые. Все умел делать. Был механиком, парикмахером, фокусником, часовщиком, чем хотите. Он был самым уважаемым человеком в шалмане. Все слушались его и любили. Никто не видал его сердитым. Даже когда в шалмане вспыхивала ссора, обнажались ножи, даже тогда ярче их блистала улыбка афонского рекрута Он словно из-под земли появлялся между ссорившимися, разнимал их и, взлетев балаганным чертом на нары, кричал Поштянный публик! келя Последний!» Новейший фокус-покус — черный, белый и полосатый с крапинками магии. Мадамы, муси и джентльмены. Атанде трошки. Гляйх инбин демонстре фокус-покус. Америк алюра шкидла. Из кармана его летели коробки, шарики. Все вертелось над головой. Шляпа садилась на тросточку стоящую на носу, Папиросы зажигались из рукавов, живот пел женским голосом, арваный ботинок разевал рот и говорил Мерси. В шалмании позабывали про ссору. Хозяйство в Шалмане вела полусумасшедшая дунька Калинкоровна. Любимцем ее был дурачок Костя Гончар. У Кости была безобидная мания навешивать на себя всякие яркие вещи. По городу он ходил в лохмотьях, на которых висели картинки из Нивы, крышки чайных ящиков, рекламы папирос «Бабочка» и «ЮЮ», ландриновские коробки, бусы, бумажные цветы, карты, обрывки сброи, сломанные ложки. В городе его любили, как блаженненького, и дарили разные яркие ненужные вещички. До сих пор в Покровске про человека, одевшегося слишком ярко и говорят, ось, понарядился, как кости гончар. Любил заглядывать в шалман фараон Казадав, городовой, охранявший порядок на базаре. Казадав имел все, что полагается иметь образцовому городовому. Свирепые усы, бляху, свисток, шашку-селедку, хриплый раскатистый бас, нос сливый, медаль и шнурочные красные погоны, служившие предметом зависти кости. Фараон заходил в шалман клюкнуть рюмочку у Калинкоровны. Падутся в картишки, и побеседовать за жизнь с мудрым комьева и жором Иосифом Пукисом. А здесь жили в шалмане золотарь Левонтий Абрамкин, немец-шарманщик Гершта с попугаем, который умел тащить билетики счастья, чехоточный китаец Чи Сунча, и два друга два вора. Шабарша и Кривопатрия.